Потом Василиса маялась одна, не находила себе места. В полдень не выдержала. Послала дворового мужика в Преображенку справиться. Что там, Петр Автономович? Мужик вернулся ни с чем. Самого зеркала в приказе не было, а про его сына сказали, что ничего де не ведают. Сделалась княжне совсем тревожно после ночного разговора особенно. А перед самым вечером побывал у нее еще один гость — Илья. Хотя Петруша он ничего не знал, Василиса ему все равно обрадовалась. «Обидел я тебя вчера, Илюша, сказавший, что зря почитала тебя своим спасителем. Теперь знаю, от Карла меня Дмитрий избавил, а ты меня, больную, обихаживал». Обоим вам, я вечная должница. Еще этот, прогудел Ильша, брат твой двоюродный, как бы он к нам не прискакал ночью мы б и не прознали. Это сообщение поразило Василису, да так, что она не скоро пришла в себя. Петруша ее спас. Он, маленький, скакал верхом через темный лес, чтобы позвать на помощь? Возможно ли? А она всегда с самого первого дня, как его увидела, была уверена, что ему до нее и дела нет. И ведь ни словом не обмолвился. Хотя ведь он ничего и не помнит из своих детских лет. Радовалась она, однако, недолго. Мало ли что раньше было. Стал бы он ее теперь спасать, вот что знать бы. Разволновавшись, Василиса не сразу услышала обращенный к ней вопрос. «Так была или нет?» «Что? Ты у меня дома была?» «Была тогда же. Знатный у тебя дом. Еще за тени прежнего». «Ой!» — спохватилась она. «Прости меня, Илюшенька!» Я же тебе ключ не воротила. Как ты без него к себе попал? Не в том дело. Я к себе всегда войду. Ты скажи того этого. Легко ль замок отворился. Ключ в нем не застревал, не скрипел. Затем и пришел, чтобы про это спросить. Она удивленно молвила. И открыла и закрыла легко двумя перстами. Я таких шелковых замков и не видывала. Насупился Илья, о чем-то задумался. Глядя на его озабоченное лицо, Василиса усовестилась своих глупых бабьих страданий. В чем именно состоит нынешнее родение автонома Львовича и его помощников, она в точности не ведала, знала лишь что делает опасное и для отечества сугубое. «Ты откуда и куда, Илюшенька?» «У князь Кесаря на подворье был, с дядей твоим», — неохотно ответил он. «А чем у тебя повозка гружена?» Княжна посмотрела из окна на его маленькую тележку, в которой что-то посверкивало красноватым металлическим блеском. «Щит? Не щит? Пластина? Не пластина?» Так, ей стало тревожно, уже не за Петрушу, а за этого угрюмого бородача, роднее которого, во всей ее сиротской жизни, пожалуй, никого и не было. Рядом с Ильшей она себя по-прежнему чувствовала маленькой Василийской, надежно и покойно. Десятилетняя разлука ничего тут не изменила. — Ты почему на меня так смотришь? С беспокойством сказала княжна. Будто навек прощаешься. Он покраснел, опустил голову. Что ж, угадала ты. Я не только из-за ключа. Попрощаться пришел. Хотел на тебя в последний раз посмотреть. — Как в последний? — вскричала она в ужасе. — Не говори так. Неужто дядя с князь Кесарем тебе на гибель посылают? Не ходи. Пропади я не пропадом со своим государством. Не пущу. Да ну, какая гибель? Слова давались Илье еще труднее обычного. Это-то ладно, дело пустяшное. Не нужен я тебе больше, Василисушка. Я ведь все эти годы близко был. Хоть тебе и невдомек. А ныне ты выросла умная, сильная. Он мрачно закончил. Того этого хватает у тебя и других защитников. Так что прощай. Уф, напугал ты меня. Она держалась за сердце, а губы уже улыбались. Как бы не так, Илюша. Никуда я тебя не отпущу. с чего удумал. Ты мой. На всю жизнь. Рассмеявшись, она выдернула из прически длинную булавку. Ты будешь мой верный рыцарь, как у европейских дев. Поди-ка ко мне. Я тебя булавкой пришпилю, чтоб вовек от меня не отстал. И заговор волшебный скажу. Он хмуро пробасил. Я не рыцарь. «Я мужик». «Ты богатырь, а богатыри — первейшие из рыцарей». Приподнялась она на цыпочки, одной рукой обняла его за шею, другой воткнула сзади в ворот булавку, шепча старинный приворот. «Мышка в щелку, нитка в иголку, колесо в колею, а моя душа в твою. Не отшейся, не отклейся, не отсейся, я от тебя, а ты от меня». Обхватила богатырские плечи, насколько хватило рук, и прижалась щекой к его груди. Ни с кем на свете не было ей так ясно и просто, как с Ильей. Пожалуй, ему одному и можно было пожаловаться на то, что больше всего мучило. — Ах, Илюша! Отчего я не как прочие девы? Заколдовали меня в младенчестве, что ли? Уснуть бы снова, как тогда, и более не просыпаться, пока чары не спадут. Только кто меня расколдует, когда я сама расколдовываться не желаю?» Она заплакала, а он ее осторожно погладил по затылку жесткой ручищей. Ничего она вроде бы не рассказала, а он ничего утешительного не ответил, но стало в Василисе легче.